Глава 13. Айсне. Рейнард. Опять неудача. Я тяжело опустился в кресло и ослабил порядком надоевший шейный платок с массивной брошью. После перелета в Ногуарт, бессонной ночи в карете, долгого разговора с лордом Леграндом и очередного поиска моей Айсне, я уже был полностью выжат. Задумчиво повертел в руках украшение, усмехнулся, разглядывая рдавую брошь в виде платинового дракона с сафирами. По цвету такими же яркими и синими, как глаза Харона. В все аристократически древние семьи, издрено любили выделять какой-то один камень и делать его своим, переходящим из поколения в поколение. У Дарганов это был сапфир. Его добывали в далеком Норгларде, крае вечного льда и холода, где сейчас совершенно нет жизни и света, В крае, куда совсем недавно непонятно каким образом занесло нас с Леоной и откуда мы с невероятным трудом выбрались. Я тяжело вздохнул и отложил брошь, призывая к себе бокал и бутылку крепкого напитка. Я никогда не был поклонником подобных способов расслабления, но сейчас мне это было необходимо. Я опять потерпел неудачу, в который раз. С тех пор, как я узнал на запретном ритуале, что душа моей Айсне здесь, в этом мире, я посвящаю каждый вечер ее поиску. Каждый вечер я отправляюсь в город ближний, дальний, любой, для того, чтобы искать хоть какой-нибудь намек на то, что здесь была девушка с душой моей Айсне. Я посетил уже все города Негларда, все дальние селения, все границы, где так или иначе живут маги, и ничего. все тщетно. Во всех городах, кроме столицы, где я знал фактически каждую девушку, не было ни одного следа моей Айсне. Нурган и Кармаир, я не рассматривал Прожив тут всю сознательную жизнь, я знал практически всех и каждого. Поэтому был уверен, что моей истины здесь нет. Именно Харон, мой дракон, должен был почувствовать присутствие Айсне рядом, почувствовать, что девушка с душой моей истинной ходила по улице, проезжала в карете или даже переносилась порталом. Я этого чувствовать не мог. Но нигде, ни в одном городе ближнем или дальнем, ничего подобного Харон не чувствовал. И невероятно злился, сорвался на свободу, чтобы можно было облететь округу, пустить в ход истинную магию дракона и быстрее найти ее, Но это было запрещено. И еще древним указом император Византира IV было запрещено обращаться в дракона рядом с городами без официального разрешения императора. Или если того не требовали крайние обстоятельства, такие как угроза безопасности или поимка опасного мага, Поиск Айсне к этому списку не относился. Гранус меня раздели. Лишь пару раз почувствовала, что в отдалённом городе бедном и захудалом, могла проходить моя Айсне. Ее след начинался в лесу, отерялся в одном ветхом доме, где проживали теневики. Да, да, мне не составило труда понять, кто стоял передо мной, но и не стал их трогать. Почувствовала, что опасности они не несут, и мое Айсне в доме против воли не держат хотя как раз в их доме, ее след и терялся. Мне нужна информация о девушке, которая совсем недавно была здесь, строго проговорил я, ведя всех драконьим взглядом. В этом доме не спешили говорить. Меня презрительно и насмешливо оглядели. Старик так вообще сплюнул на пол и пробормотав себе под нос, что тота ничлена раздельная ушел во двор. Мне навстречу вышла женщина, немного отгородив с собой хрупкую, даже худощавую молодую девушку, которая по всей видимости недавно перенесла тяжелую болезнь. К нам действительно заходила девушка. Начала она, бросив быстрый взгляд на мужчину со шрамом на лице. Она помогла вылечить мою дочь и ушла, куда я не знаю, наверное, домой. Как она выглядела? Как она к вам попала? Когда она ушла? Женщина отвечала односложно. Было видно, что она боится сказать что-то лишнее, умело обходя каверзные вопросы и не раскрывая всех деталей. Это злило и меня, и дракона, так что мне все труднее становилось сдерживать вырывающееся хорона и поступающую чешую. Женщина это заметила, и в ужасе стала отходить от меня подальше. "Я не знаю. Я правда не знаю, откуда она пришла и куда ушла", шептала она, загораживая такую же перепуганную дочь. Это Горс ее привел вместе с Нилом. У них и надо спрашивать. Горс, расскажи лорду Даргану, где ты нашел девушку? Я только вновь обрела дочь. Она только-только стала здоровой. Я не хочу ее снова потерять. Я мельком взглянул на трясущуюся от страха девушку. Мне она была абсолютно не нужна, но если это поможет выведать хоть какую-либо информацию о моей Айсне то можно сыграть на этом страхе немного Сверкнув драконьим взглядом я обернулся к упомянутому горсу который по словам женщины нашел мою истину привел сюда и затем отправил домой или куда-то еще. где девушка задал ему вопрос любой другой уже испугался бы от звука проскальзывающих в голосе рычащих нот но этот горс лишь усмехнулся и отправила в Кармаир, куда она и просила Кармаир... Я еще не изучал этот город, наравне со столицей. Именно там живёт Элеона, которая по описанию была очень похожа на бывшую ту девушку. Похоже, с той лишь разницей, что моя Айсне могла каким-то непостижимым образом вылечить заболевшую девушку, когда как у Леоны никогда не было подобной магии. По крайней мере, я никогда о ней не знал. Когда она была здесь? Несколько дней назад. Как вы ее нашли? Где? При каких обстоятельствах? Горд снова усмехнулся и указал на дверь. Давайте поговорим во дворе. Не стоит забивать голову женщинам тем, что им знать не стоит. И не дождавшись ответа, вышел первым. Я даже не оглянулся на оставшихся в комнате женщин, так как они мне просто были неинтересны, и вышел следом. Двор некогда большого и довольно зажиточного дома теперь был в таком же жедручающем состоянии, как и сам дом, как и все дома этого города. И как сюда могло занести мою девочку? Мы нашли девушку в лесу. Беспредисловен начал Горс. Одну в изорванном платье, перепуганную, и с нулевым магическим резервом. Она рассказывала про нестабильный портальный дар и что именно из-за него она попала в лес после того, как сильно испугалась. Я невольно напрягся. Нестабильный портальный дар испуг, изорванное платье. Примерно в то же время Леона была в подобной ситуации. Совпадение. мы с Нилом привезли ее в дом, не оставлять же в лесу, усмехнулся мужчина, а я изо всех сил старался усмирить рычащегося наружу зверя. В доме она помогла вылечить мою племянницу, от Чимбава недуга. Не спрашивайте, как, все равно не скажу. Девушка попросила никому не рассказывать о ее даре. Куда вы ее переправили после? поторопил я. «Куда она и просила в центр Кармаира. Я не стал спрашивать точного расположения дома или район, где именно она живёт. Это меня не касается. Так что где именно ее искать, понятия не имею. Прикрыв на секунду глаза, изо всех сил старался успокоиться. Тени век не врал. Я даже ничего не утаивал. Харон бы почувствовал ложь. Ничего. Это уже хоть какая-то информация. Кармаир большой, но отыскать там одну девушку для меня вполне реально. Как ее зовут? Задал последний вопрос. Понятия не имею. Знаю только, что она аристократка. Этой информации было мало, но в то же время безумно много. Теперь можно было сузить поиск и более тщательно изучить Кармаир и столицу заодно. Еще меня очень смущало сходство девушки и обстоятельств с Леоной. Могло ли это быть совпадением или это действительно она? Нет, все же то, что именно Леона, может быть, в моей Айсне, я не верил. А если точнее, не хотел пока верить. И старательно гнал от себя эти мысли. Рядом с ней я чувствовал себя странно, но не было четкого и сильного ощущения, что она моя Айсне. Было что-то похожее, но не то. Словно что-то мешает моему дракону в полной мере почувствовать связь истинности. Словно в присутствии девушки она стирается. Что это может быть? Последующие несколько дней я посвятил поиску в кармаире. И вновь чувствовал только отголоски того, что здесь была моя истина. Словно что-то или кто-то намеренно заглушает еще такую тонкую связь, которая толком не успела сформироваться. Меня вновь постигла неудача. Гранус меня дери. Я мысленно постарался усмирить разбушевавшегося Харона и сделал глоток вина. Дракон тут же оскалился и взревел еще сильнее. Уж очень он не любил подобных напитки, но сейчас это нужно было мне. «Вместо того, чтобы пить эту гадость, лучше бы наконец прислушался ко мне и пошел к своей невесте. Напутствовал он прямо как мой отец. Я оставил бокал и прикрыл глаза. Леона. Могла ли она быть моей Айсне или Анис не просто очень похожи? Такое тоже могло быть. Я усмехнулся, вспоминая наши с ней последние встречи. Вспомнил гордо вздернутую светлую головку, открытый взгляд, смотрящий на меня с вызовом, мягкие сладкие губы, от которых совершенно не хотелось отрываться. Не хотелось, но она не была моей Айсне, не должна была быть. Поэтому я просто запретил себе думать о девушке, чтобы не отвлекаться от поиска той, кто предназначен мне с самого И почему ты так настойчиво предлагаешь идти к ней, Хаор? Она не моя Айсне. И ты-то сам мне не один раз говорил, и даже сейчас при личных встречах ты не говорил, что чувствуешь в ней свою истинность. Говорил. Не стал отнекиваться он. — давно. Это было до твоей бредовой идеи вызвать душу своей невесты. Возможно, подтвердил я. И что же изменилось? Ты хочешь сказать, что теперь чувствуешь в ней связь? Не совсем. он. — Теперь в ней что-то изменилось. Я не могу понять что. Вот и я не могу, проговорил задумчиво, вызывая в памяти образ непокорной девушки. Я старательно гнал от себя подобные мысли. Просто не мог поверить и понять то, что Леон или Грант, девушка, которая еще совсем недавно могла стать моей невестой, И девушка, которая хотела меня обмануть, вдруг могла оказаться моей Айсне. Каким образом? Я много раз бывал с ней рядом до запретного ритуала. Несколько раз оставался практически наедине, и ни в одну из этих встреч Харон ни разу не давал мне даже намека на то, что девушка может быть моей истиной. что к ней надо присмотреться, приблизиться и наладить отношения. Ни разу до последних дней Теперь даже я заметил, что подсознательно стал тянуться к этой страптивой девчонке, той, кто совсем недавно буквально выгнал меня из своего дома без объяснения причин, чем вызвал лютую ярость. Я и помог. Да, не смог сразу отправиться в ее поместье, чтобы размазать по стенке этого паршивца Персона, который посмел таким поганым образом посягнуть на честь девушки. Я не пошел с ней по уважительной причине. Меня в срочном порядке вызывал к себе император для детальных указаний насчет будущего празднования дня почитания Вартана, который я и так знал наизусть. Не пошел с ней в дом и потом не понял, что могло послужить таким резким изменением поведения девушки. В моем особняке она была благодарна за помощь, была испугана действиями этого неда Паршивого, а после ее словно подменили. Снова На тот момент я не мог понять, что могло произойти за эту ночь, что Леона успела меня возненавидеть. Но сейчас понимаю. Я же отправил девушку домой порталом, а он перенес ее на самую край Ногигарда, в лес, примерно в то же место, где я чувствовал присутствие моей истиной. Совпадения или уже нет. «Ну и зря причал хорон голове недовольно. Надо было догнать и прояснить ситуацию, а не обиженного мальчика из себя строить. Возможно, ты и прав. Я тогда просто развернулся и ушел, даже толком не прояснив ситуацию с лордом Легрант. Просто не захотел, взбесился и поклялся себе больше не связываться с этой девчонкой. Не обращать на нее внимания и отправлять домой, если она вдруг еще каким-то образом попадет ко мне в дом дал обещание и не сдержал его. В следующий раз, когда девушка вновь каким-то невероятным образом попала ко мне, я не смог удержаться, чтобы не коснуться ее губ. И себя, и ее убеждал, что это только для того, чтобы успокоить унять неё зарождавшуюся истерику. Но это был обман. Я хотел прикоснуться к ней, хотел ощутить вкус ее губ, их мягкость, чуть сладковатый привкус, напоминающий редкую ягоду. Реиниру Растущее только в одном месте Негларда, но до которого добраться так же сложно, как и до ледяного Норгларда. Леона для меня сейчас как та ягода, запретная, манящая, вызывающая привыкание. Рейнир опасна для драконов, она для нас, сродни родни Дурмана. вызывает непреодолимую тягу к себе, заставляет совершать неоправданные поступки. Раньше даже были случаи, когда драконы отдавали довольно большое состояние за горсть этих ягод поэтому недавно запрещены к выведению и сбору. Вот и она сейчас для меня как эта ягода: запретная, сладкая, желанная, дурманящая разум и заставляющая совершать необдуманные поступки. Вот, как с этим поцелуем. А уж как я сдерживал себя в карете, когда девушка уснула и была так беззащитна, так расслаблена и притягательна, что хотелось наплевать на все условности и приличия и просто стиснуть в ее своих объятиях прижать к себе хрупкое податливое тело и целовать, чтобы в светлой прекрасной головке больше не осталось никаких мыслей, никаких вопросов или протестов, чтобы все ее мысли были заняты только мной и никем больше. Ужасно хотел забрать ее в свой особняк, закрыть на тысячу замков и охранять, как самое главное сокровище в жизни, своё сокровище, которому и сейчас не могу прикасаться. Почему меня к ней так влечёт? Потому что нужно подойти к ней, нормально поговорить без своего упрямства и гордости, разобраться во всем, не бегать от проблемы и просто дать мне возможность понять, почему меня к ней так тянет. Иначе ты всю жизнь рискуешь провести в зависимости от нее даже будучи женатым на своей истинной. Прорычал недовольно Харон, и я не мог с ним не согласиться. Ты прав. нужно будет пригласить ее как-нибудь на прогулку и побыть рядом, чтобы разобраться во всем этом. Дракон довольно фыркнул, но следом тут же зарычал: "Тебе гости". "Знаю", ответил так, как сам и почувствовал, что в защиту дома настойчиво стучат. Если нагло злом этой самой защиты можно так назвать, Только одному человеку, а вернее дракону, было позволительно подобным бесы образом входить в мой дом. "Здравствуй, Винц", отсалтовал я бокалом, наблюдая, как в пространстве открывается портал, из которого выходит лучший друг. "Какими судьбами на этот раз?" Винц усмехнулся, разглядывая меня в расслабленном, довольно уставшем состоянии и обстановку вокруг, а затем приманил к себе второй бокал и уселся в кресло напротив. Просто решил заскочить, узнать, как твои дела, в поисках беглянки». Как всегда, в насмешливой манере ответил этот белобрысый тип. «Иногда он меня жутко раздражал своей постоянной улыбкой, своей манерой смотреть на проблемы сквозь пальцы. Но иногда эти же самые его качества помогали мне проще посмотреть на свои проблемы и понять, что все в этой жизни решаемо и поправимо. Но именно это мне сейчас и было нужно услышать. Пока никак. Перерыл все города, проверил все дальние селения, заглянул в учебные заведения и академии. Но все впустую. Она словно испарилась, так же, как и на ритуале. Да, я рассказал Винсу и по ритуал, и про то, что на него пришла душа моей Айсне, вслед за душой Леон Легранд. В общем, знал об этом только он и старец из храма Вартана, который помогал мне с вызовом. «Сочувствую, дружище. Невесело усмехнулся тот. А как дела с влечением к бывшей невесте? Не отпустила? На этой реплике я мысленно взревел. ни мне ни хороно не понравилось, что какой-то лорд проявляет интерес к моей Клеоне. По неосторожности я рассказал и про странную связь с девушкой, и про спонтанные переносы ко мне обмолвился. Как и про то, что у меня не получается создать портал в нужное место в ее присутствии. Теперь вот думаю, что зря Этот недолорд белобрысый не упускал момента подеть меня этим. Ну да, ему смешно. Гранус его раздери, а я с ума схожу от неизвестности и того, что понятия не имею, что делать с этим влечением. Прислушаться ко мне. Вот что делать. Вновь недовольно рыкнул Харон. «Еще нет. дракон, ответил другу. я все еще не могу понять природу этого влечения. Оно странное. Чем-то напоминает связь Айсне, но в то же время от нее отличается. Так, может, она и есть твоя Айсне? М? усмехнулся друг. Просто души поменялись местами, и теперь путаю тебя. Не допускал ты такую мысль, Рэн? Допускал, но старательно гнал ее от себя, так как это было невозможно. Я точно помню, что отправил душу леди Легран обратно до того, как на сеанс пришла душа моей Айсне. Ну, как знаешь, пожал плечами тот. «Я лишь предложил тебе вариант, но решать что делать в любом случае тебе. И знаешь, Винс усмехнулся. Я бы не прочь присмотреться к клёну поближе. Она в последнее время сильно изменилась. Похорошела, стала по-другому разговаривать, смотреть, вообще другая какая-то стала. Словно и правда, в ней теперь иная душа живет. Или что-то сильно поспособствовало такому изменению. Так что ты давай, поскорее решай, что чувствуешь к девушке, и отходи в сторону. Я тоже хочу попытать свое счастье. Раз ты уже имел неосторожность отказаться от девушки, но пока, как видишь, сдерживаюсь. Даю тебе шанс понять природу твоего влечения. Ты много благодарен. Усмехнулся и сделал еще один глоток. Постараюсь в ближайшее время дать более детальный ответ. Только после того, как поговоришь с ней. Недовольно рыкнул Харон. Не подпуская этого дракона, пока я не пойму, почему меня к ней так тянет. Я мысленно пообещал выполнить просьбу. Тем более сам был настроен во всем разобраться и желательно как можно скорее. Ну и славно, усмехнулся он. Готов к завтрашнему торжеству. Вот тут я вновь скривился. День непочитание Вартана? Снова. Казалось, что не год прошел, а максимум месяц, и снова придется облачаться в парадную форму. И ехать в карете со всеми почестями, следить за принцем, у которого в голове нет ничего путного, кроме как желание быть первым среди всех дархаров. Только кроме желания родовой силы у него больше нет ничего. Готов, как иначе? Я тоже. Успетнулся друг, лениво потягиваясь в кресле. Снова будет толпа народа, снова Айдан будет этот выступать. Вот он не ладен. Красоваться, показывать, какой он распрекрасный дракон. И прочее, и прочее, и прочее. А, что об этом говорить? Все как всегда. И правда. еще ни один праздник вортан не отличался разнообразием, так что опасаться было нечего. Я постараюсь поговорить завтра с Леоной и дать тебе более ясный ответ. Проговорил чуть погодя, ведь правда, нужно было заканчивать с этим странным влечением. И если Винцу девушка понравилась, то стоит? Нет, об этом пока рано говорить. Хорошо, дружище, усмехнулся он. Значит, завтра у нас решающий день. И в самом деле, завтра многое должно было решиться.